Глава двенадцатая. Мельчайший косячок. Шахматисты все-таки оказались дебилами. Базука подсел к ним в обеденный перерыв в первый же день второго семестра, раз уж они теперь такие товарищи, которые друг другу лапы тянут в целях взаимопомощи. Его, их поступок, потряс до глубины души. Не потому, что душа его не глубоко, просто он не ожидал, не привык, чтобы кто-то защищал его тылы, особенно рискуя собой. Вылетевшая вперед Вера, всем тельцем, трясущаяся от страха, но все равно пытающаяся хоть что-то сделать, преследовала его в кошмарах две ночи. Он терпеть не может дур, которые лезут в заваруху и пытаются кого-то разнять. Он всем сердцем ненавидит идиоток, которые полагают себя самыми умными и охрененными. Но трясущаяся от страха тельца Веры перекочевывала из кошмаров сны с более содержательным контентом. Базуке пришлось объяснить троице про кризис Андрея Короленко. Ведь они наверняка Белобрысова пижона не сдадут. Зато к самому Захару вопросов по происшествию не останется. Поскольку так все сложилось, то надо окончательно дать им понять, что в данном случае он был на стороне хороших парней. Шахматисты как-то слишком запросто поверили его краткому объяснению, но тотчас сорвались с места. «Вы куда?» – не понял Базука. «Так спасать Андрея от него же!» – соблаговолил ответить Женька, который в скорости просто уступал своим друзьям. «Спятили! Да парниша только жить начинает!» Женька остановился. Подумал, но ответил, желая и самому окончательно разобраться. «С его умом и характером он даже кризис будет переживать на максималках. Если еще добавить фантазию и финансовые возможности, то навредить он способен далеко не только себе». «Короленко хороший человек, не без недостатков, но в сравнении с некоторыми...» Он глубокомысленно глянул на собеседника. «Просто замечательный. И если мы в силах остановить его за шаг до пропасти, то почему бы не попытаться?» «Да потому что ваши попытки иногда людей в пропасть и загоняют», — резонно возразил Байков. «Согласен», — Женька кивнул. «Но бездействие — это тоже выбор». А мы с друзьями сразу решили такой выбор никогда не делать, если хотим расти дальше. Базука покачал головой и поплелся следом. Не помогать, конечно, нельзя помочь тому, кто только-только вступает в фазу наслаждения и полного отрыва. Но, скорее всего, именно там будет больше поводов посмеяться, чем где-то еще. Он догнал их сразу, поскольку ботаники и сами не знали, где искать Короленко, и остановились возле расписания занятий. Базука все еще пытался накинуть на вентилятор аргументов. «Я его сегодня утром видел. Радуйтесь, он хоть на пары приходит, потому никакой катастрофы пока не предвидится. Вот когда у меня был кризис переходного возраста, я на школу вообще забил. В первом классе в этом рассмотрели настоящую революцию». «Помолчи, пожалуйста, Захар», — попросила Вера. «И перестань уже сравнивать себя с простыми смертными». «Вот сейчас было очень приятно». Базука довольно погладил себя ладонью по груди. Подумал и с той же проникновенностью погладил по груди и Веру. Она зашипела кошкой и отскочила от него на метр. Пришлось сформулировать еще один ее недостаток. «Ну вот, ты даже посылать как следует не умеешь. Ложки, вам срочно нужен коуч по самым жизненным вопросам. А ты чего тужишься, рыжий? Если захотелось врезать, то бей, а не тужься. За урок можешь не спасивать». «Я вам из благодарности помогаю». Видимо, к такой помощи подопытные пока не были готовы, поскольку чертыхаясь и проклиная, поспешили к нужной аудитории на третьем этаже. Не готовы, а урок усвоили, какими некрасивыми словами дружно заговорили. Похмельного короленко они обнаружили в коридоре. Он то ли плелся на четвертую пару, то ли собирался с нее как раз свалить, окружили, как гусята, предмет обожания и загоготали в три глотки – Андрей, нам нужно поговорить. Андрей, то, что твой отец не оправдал твоих ожиданий, не означает, что и тебе придется стать таким же. Андрей, ты был лучшим не потому, что тебя наи... обманули, а потому, что ты способен быть лучшим. Он перевел туманный взгляд с досаждающей троицы на Байкова, который возвышался над верой. Сообразил, амина на лице сменилась на недовольство с недавнего равнодушия. «То есть вы обменялись информацией?» «Какой еще информацией?» Базуке стало противно. Кажется, он половину истории как раз и не знает, но Короленко продолжал возмущаться. «И объединились против меня? Небо рухнуло на землю, а я пропустил...» «Тебя сейчас это больше всего волнует?» — надавила Вера. «Андрей, посмотри на себя, ведь это не ты!» «Я...» — ответил он, снова успокаиваясь. «Это раньше был не я кстати говоря, Базука. А про какие-нибудь подпольные бои без правил ты тоже знаешь? Я что, зря как у шлепок, то боксом, то плаванием, то теннисом занимался, чтобы медалями отцовскую стену вешать. Составишь компанию?» Базука с сарказмом покачал головой. «Ну уж нет. Я-то плаванием так активно не занимался, чтобы твои закидоны разгребать. А теннис тебе там очень поможет, если махать не ракеткой, а арматурой. Скинуть адрес?» «Да ты с ума сошел!» — Вера развернулась к нему, сжимая кулаки. «Ты вообще способен заткнуться? Или так и будешь портить любые наши усилия?» Базуки очень не нравилось, когда на него орут. Такого он не позволял даже самым красивым девчонкам. «Этой же давно пора прикусить язык. Он этим как раз и займется, когда они вопрос закроют». Потому перевел взгляд с ее орущего рта выше и обратился к тем, кто еще способен слышать. «Какие усилия я испортил, мама дорогая! Он же вас не слышит и не услышит, пока сам не допрет. Ну посмотрите вы на него, счастливая беззаботная морда, погруженная в пофигизм и неотслеживающая реальность. Какое ему сейчас дело, что меня толпой запинывали, рыжму челюсть вывихнули, а эта визжащая блондинка предложила свою девственность сразу пятерым мужикам, чтобы выиграть время до прихода университетской охраны?» Он специально нагнетал, и это работало. Николай сообразил и подыграл, болезненно потирая челюсть. Вера зачем-то прошептала. «Да кто тебе сказал, что я девственница?» Вопрос был исключительно риторическим, на такие два раза не отвечают. Зато Короленко изменился в лице и подался немного в ее сторону. «Что? А вас-то каким боком зацепило? И откуда мне было знать, что пострадаешь даже ты, Вер?» «Эффект грибучей бабочки!» — Базуков выкрикнул, подав лицо вперед, чтобы оно оказалось прямо над веренной головой. «А когда Андрюшенька залазит на табуретку и машет своей миленькой ручкой с пухлыми пальчиками, кому-то кранты!» Несмотря на то, что все стояли здесь живые и здоровые, суть претензий Короленко уловить смог, что выражалось бледностью его лица. И даже слушал увещевания теперь внимательней, особенно Женькины, который из всей троицы быстрее всех формулировал главное. «Все обошлось. Но только за счет счастливого совпадения. И рассчитывать на такое же везение бессмысленно, Андрей. Если ты злишься на отца и хочешь отомстить ему, тогда придется взять себя в руки, как никогда раньше не брал. Создай свой бизнес, пусть он будет честным. Докажи всем, что способен брать самые завышенные планки». Перестань оправдывать чужие ожидания, начни оправдывать свои. Он все очень пафосно, но правильно говорил. Базуки бы промолчать, но чувство юмора не удержишь. Спёртых денег тебе хватит на свой бизнес? Неужели нет? Упс, они же спёртые, то есть планочка-то сразу ниже дна оказалась». Вера снова шикнула на него, чем обратила на себя внимание. Андрей обращался только к ней, хоть и выглядел погруженным в себя. Я не хотел никому навредить, кроме себя, наверное, и точно не собирался подставлять хороших людей. Базука не в счет. Надо остановиться и подумать. Вот только сейчас кажется, что мне нужна поддержка, голос совести со стороны, голос, которому я могу доверять, голос человека, который всегда выбирает правильную сторону. Вер, давай встречаться. Все застыли от поворота, а базука вообще окаменел». «У Короленко голова больная, тут все понятно, но как можно было перескочить, съёптить, какой же я кретин, до встречаться?» Вера тряхнула головой и что-то собиралась ответить, но Захар перебил, пока она не ляпнула неправильное решение. «Занята уже твоя секс-бомба! Пока ты куралесил ее к рукам-то и прибрали, не расстраивайся. Этим двоим образцам херовой совестливости тоже можно доверять. Встречайся с любым!» Разрешил он. «У рыжего полиграфа плечи шире, но худой антидот, спокойный, как гнилое дупло, и склонен к морализаторству. Как раз то, что тебе нужно!» Андрей был настолько растерян, что ответил на полном серьезе, хотя и самой смешной формулировкой. «Но я иначе ориентирован». Базука даже не улыбнулся, хотя на то ушла вся его воля. «Тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет оправдания», — припечатал он. «На меня не смотри, я всегда выбираю неправильную сторону и тоже уже занят». В доказательство своих слов притянул сопротивляющуюся Веру поближе. Она наконец-то очнулась. «С чего это вдруг?» Базука на нее тихо цыкнул. «Тихо ты, смотри, работает же. Какая к фигам разница, за счет каких методов добро побеждает?» Она почему-то перестала сопротивляться и промолчала. Должно быть, действительно расставила приоритеты. Андрею нужна личная переорганизация, а не отчаянная попытка кинуться в отношения, чтобы его за шиворот из бед вытаскивали». Он и сам это осознавал. Потом кивнул неопределенно, развернулся и пошел в аудиторию, чтобы успеть на четвертую пару. «Можешь отпускать», – забурчала Вера. «Кажется, мы до Андрея все-таки докричались. Но оставлять его совсем одного сейчас нельзя». Базука прижал ее к плечу еще ближе. Ему просто нравились ее возмущения. «Не оставим!» — зачем-то пообещал он. «Мы типа воины света, всегда готовы бросаться грудями на амбразуры. Грудей у нас на четверых немного, но амбразур хватает». «Отпусти ее немедленно!» — завопил полиграф под ником Ник. И Базуки даже вначале показалось, что это глюк. Сжал кулак и замахнулся, всерьез намереваясь его ударить. Захар, конечно, успел увернуться и пропустить руку мимо, притом отстранившись от веры. Но какую же лютую гордость он притом испытал! «Неплохо!» — протянул он, невольно поджимая подбородок. «Но надо резче и без предупреждений!» «Вы вроде бы по утрам бегаете? Могу присоединяться. Уж романтику дворовых драк я вам точно обеспечу!» «Без тебя справимся!» — сказал Женька и пошел к лестнице вниз. «Видеть тебя еще, и в свободное время вот уж радость», фыркнула Вера и пошла за ними. «Встречаемся в шесть в парке возле Женькиного дома», прошептал Ник и побежал догонять друзей. «В шесть? Это, получается, вставать не позже пяти? Морозить задницу в парке?» Базука почесал макушку и вздохнул. «У каждого человека в жизни должна быть цель, какая-то незыблемая миссия, и, вероятно, крутиться в этой мешанине среди супергероев-младенцев» Не самый скучный путь. Андрей думал очень много. Его расстроили отношения Веры с Базукой, но на самом деле он понимал причину отказа. Он такой девушке недостоин. Пока недостоин. Базука еще хуже, но сейчас Короленко не так уж и выигрывает в сравнении. Ему нужно заново подняться, осознать себя, найти иное место, но уже по своим правилам. И тогда он будет по-другому выглядеть в глазах как Веры, так и любой другой достойной девушки. Еще недавно он здесь был королем, ну, одним из двух королей, и все еще находится в центре женского внимания. Вот только пустышки его не интересуют, а для девушек уровня веры ему надо вернуть свои позиции. Первое, что необходимо сделать, устранить последствия ошибок. Если он не хочет быть похожим на своего отца, то никаких дел с грязными деньгами. Вернуть? Приехать с повинной и просто вернуть? Можно, если хочешь прокачать характер. Но жить потом без одного уха все же не очень. А это неизбежно, когда они деньги пересчитают, ведь он успел нехило потратиться на клубы и угар. И тогда он принял волевое решение. Вложил все деньги в первый попавшийся фонд помощи больным чем-то там. Он не стал углубляться, решив, что если грязные деньги поработают на любую хорошую цель, то они и отмоются. И вместе с тем отмоется сам Андрей. Оценки он вернул на прежний уровень за две недели. Пошел в офис сырьевой компании, где когда-то проходил практику, и устроился там помощником бухгалтера. За копеечную зарплату, но зато сам, используя лишь свои прошлые успехи и репутацию. Еще через две недели снял комнатку в квартире на окраине и съехал от родителей. Не прошло и месяца, как жизнь Андрея Короленко стала совсем иной. Беднее, труднее, но понятнее. И больше никаких сделок с совестью. Самое поразительное, после его отъезда резко изменились отношения и с отцом. Не то чтобы тот все осознал, но определенно был настроен осознавать и разговаривать с сыном. И как-то по-человечески попросил его оставить себе хотя бы машину, как знак того, что его сопротивление не выходит за рамки здравого смысла. Они впервые за всю жизнь наконец-то начали просто разговаривать, а не кидаться друг в друга заданиями и отчетами. Это был жизненный прорыв, и из-за него можно было благодарить тот самый разговор в институтском коридоре. Теперь по-прежнему уже не будет. Даже если Андрей окончательно помирится с отцом и сможет принять некоторые жизненные позиции того, все равно это общение будет строиться по другим правилам. И он мог собой гордиться. Теперь осталось найти вторую половину, то есть веру, и обо всем ей сообщить». За это время они с базукой уже как раз должны были расстаться. Вера слишком умна, чтобы выносить долго такого бездыря, А базука слишком бездарь, чтобы пребывать с кем-то в отношениях больше пяти дней. Вот только жизненную синусоиду главный закон функционирования мира никто не отменял. На фоне морального подъема и гордости собой Андрей столкнулся с очередным поворотом. На этот раз вниз, как всегда бывает после движения вверх. «Это он!» «Хорюк, я тебе точно говорю! Он!» — услышал Андрей в стороне, когда в супермаркете выбирал себе макароны подешевле. Прислушался. «У нас все после него развалилось. Многие ребята свалили. Марат рвет и мечет. Марату нужна настоящая жертва. И я ее как раз вижу!» На конце фразы говоривший расхохотался, как будто у него как раз началось движение жизни вверх. Он даже тон не подумал сбавить привыкший вести себя как хозяин в любом месте, но собеседник его не был так уверен. «А если не он?» «Мало ли блондинчиков его роста в городе шарится!» «Тот уже давно свалил с деньгами в какие-нибудь хренотени, чтобы его никогда не нашли!» «Тебе-то какая разница, он или не он? Похоже, ладно!» «И Марат долго разбираться не будет, лишь бы злость сорвать!» Андрей на пару секунд сжался, Ему-то точно было известно, он или не он. Аккуратно положил пачку на полку, провел напоследок по ней пальцем и рванул в сторону выхода. Пара мужиков, разумеется, сразу понеслась в догонку. Он не глянул на машину, бросил ее на стоянке и сразу свернул за угол, надеясь оторваться от преследования. Спортивное прошлое помогало, но он бездумно побежал в сторону университета, как будто собирался укрыться в его стенах поздним вечером. Вовремя сообразил и свернул — Но он будто указал бандитам направление искать там. Прижался к холодному металлическому боку гаража. Темнота его скрывала, но паника не проходила. Ему даже домой возвращаться было страшно. Вдруг выследят, и тогда достанется не только ему, но и пожилой хозяйке квартиры, сдавшей ему комнату. К счастью, телефон был при себе. Он мог набрать отца. Уж если впутался в криминал, так самое время подтягивать криминального родителя. Тут уж не до выпендрёжа. «Почему жизнь устроена так гадко? Ведь он все наладил, все вопросы постепенно решил, определил свои цели и приоритеты, на собственные ноги встал и собирается на них стоять дальше, но мельчайший косячок из прошлого выплывает и рушит все достижения».